Глава 14. Итан. Как вовремя я вышел. Вот прямо шестое чувство подсказало. У нас драконов с интуицией вообще-то не очень. Нюх наша сила. Ну и само собой сама вторая ипостась. Когда мы во второй ипостасе, нам никто противостоять не может. Но тут есть и негативная сторона. Мы драконы, жуткие собственники. И территорию свою охраняем так, что никакой другой дракон туда и близко не подойдет. Места же нам надо много. И любим мы края гористые, чтобы было откуда взлетать и наслаждаться полетом. К сожалению, таких вот подходящих мест на нашей материке совсем немного оказалось. Потому наши предки и принялись строить замки. Наши замки очень напоминают горы с высокими пиками. Такие же громадные, высокие. И каждый такой замок предки ограждали с помощью магии. Ничего сложного. Обычная охранная сеть, которую раскидывали по периметру. Конечно, туда вплеталась капелька драконьей магии, почему у каждого рода она была своя. Каждое охранное плетение отличалось друг от друга. Совсем ненамного. Но этого отличия хватало, чтобы дракон, случайно попавший на чужую территорию, сразу это почувствовал. Я по праву гордился качеством плетения моего рода. Замок полуразрушен, а оно ничего, держится. Конечно, я каждый вечер подпитываю понемногу, благо магия держится на уровне. И на весьма приличном уровне. Конечно, если избегать оборота. Поэтому во вторую постась я перехожу сейчас очень редко. Так, а это что такое? Вот как знал. Охранка, раскинутая вдоль тропинки, неожиданно замерцала и померкла. Понятное дело, не вся. Не настолько слаба у меня магия, чтобы какие-то малолетние диверсанты смогли отключить сеть целиком но вот в отдельно взятом месте им это удалось. Я даже зашипел сквозь стиснутые зубы, потому что каждый дракон воспринимает такую вот инициативу, как наезд на личную территорию с угрозой ее захвата. Из ногтей тотчас выступили когти. Что поделать, наличие второй постаси дает себе знать. Хрипатый дракон. Как же давно я не оборачивался и не летал. Бросить бы все, не думать о сохранении магии и обернуться, наконец. Но нельзя. Магический резерв нужно сохранять для поиска. С завтрашнего дня я беру с собой Вилара, и мы выходим обшаривать третий сектор. Эх, как бы сейчас пригодился нам портал. Пусть самый захудалый, местного значения. Кстати, нужно обязательно наведаться в подземелье. И не только для поиска платьев для Леди Мари. Хотя, то да только ради одного этого я готов не спать ночь. Но вот мысль о возможности обнаружить точку пробоя пространства никак не покидала меня с тех пор, как кланька со своим семейством неожиданно оказалась в комнате и до смерти напугала Мари. Конечно, там может быть что-то другое, но чем хрипатый дракон не шутит. Так, вот только сейчас разберусь с охранным плетением и сразу в подземелье. На сокровищницу тоже нужно посмотреть, а то терзают меня смутные сомнения. И видел я, как переглядывались подростки и кулаком в бок толкали друг друга. Что я, подростком не был. Прекрасно помню, как одной ночью сам к дедовой сокровищнице пытался пробиться. Шел, между прочим, местным порталом. Дураком был малолетним, чего уж там. Не знал, что каждый дракон так свою сокровищницу охраняет, что порталом туда и вовсе не пройти. Схлопнулся мой портал, и я до утра трясся от холода, сидя на каменном полу, чуть не отморозив самое ценное. Дед потом выпорол меня как следует и сказал, что мне дураку еще повезло. Мог бы внутри стены застрять и там остаться. Я прищурился и перешел на драконье зрение. Ага, вот здесь и здесь нарушены силовые потоки. И кому это интересно было под силу их развести? Я усмехнулся. Ну-ка, ну-ка, кто тут нас наследил? Расфокусированным зрением я просканировал отрезок сети. Хотел от меня спрятаться, Вилар? Мало ты еще, дружок. Но потенциал хороший, просто отличный потенциал. По-хорошему, у парня надо в Академию. Но порталы схлопнулись, и до другого материка даже мы, взрослые, опытные, сильные драконы, перекинувшись во вторую постась, не долетим. расстояние не те. А тех, кто может использовать высший уровень драконьей магии и умеет буквально пронзать пространство, осталось всего несколько. Да и ни одни из них не согласятся взять парня в качестве всадника. Впрочем, это все пустое. Вилар просто не пережил бы этот полет. Я постоял пару минут, запитывая силой контрплетения, добавив парочку новых линий. Посмотрим, справится ли Вилар вот с такой обновленной сетью. Самому интересно. Потянул носом влажный, практически ночной воздух. Люблю ночь. Мы, драконы, по сути своей вообще ночные существа. Воздух, пах созревшей малиной. Кстати, ее особенно много у противоположной стены от входа. Там еще дыра знатная образовалась. Надо бы заложить. Дети могут провалиться, а там пол земляной и холодный, темно и сыро. Мы, драконы, холод не любим. К аромату малины добавился тонкий аромат, расцветающий только по ночам фиалки. Ее дрожащие лепестки тянулись навстречу лунному свету, а темная, почти черная сердцевина впитывала его без остатка, становясь на мгновение почти прозрачной. Такую ночь когда-то давно драконы приводили своих возлюбленных на высокий утес и вместе, взявшись за руки, прыгали вниз. Расправляли крылья, и, подхваченные воздушным потоком, поднимались все выше и выше. Я сморгнул, приходя в себя. Это что сейчас такое было? Какие еще возлюбленные? С чего меня вдруг кинуло в такие романтические бредни? Нет, была бы на моем месте драконица, тогда ладно. Ночь и правда чудесная. Луна вон какая, так и притягивает взор. Но чтобы я что то тут нечисто я принюхался еще раз пахло все той же малиной которой вдруг захотелось со страшной силой до того что даже в желудке заурчало. все той же ночной фиалкой и я опять перешел на драконье зрение чем то еще а это что такое на тропинке мерцали и переливались видимые только мне мельчайшие частицы я наклонился и хмыкнул да этот паршивец мало того что плетение мне порушил так еще и следы пытался замести. Вот только чем? Ведь у Эли не иначе стащил эту невзрачную травку, которую называли травой видений. В малых дозах она успокаивает и снижает боль. На драконов, кстати, она действовала своеобразно. Стоило дракону ее вдохнуть, как перед глазами появлялись разнообразные картины, все больше романтического толка. Ну, Вилар, похоже, слишком много у подростков свободного времени. Я покачал головой. Еще раз проверил охранное плетение и, зевая, пошел в подземелье. Очень надеюсь, что эти сорви головы уже спят. Обычно им хватает одной шалости в день, а мне еще платье для леди разыскивать. И что еще она там просила: ножницы, иголки, и этот, как-то странно она его назвала, непромокаемый материал. Боюсь, тут мне понадобится помощь Элли. Девчушка, несмотря на свой юный возраст, была очень толковой. Прирожденная целительница. И в травах разбирается как никто другой. Вот и спрошу завтра, не пропадало ли у нее чего? А сейчас проверю все-таки сокровищницу. Мало ли?